Часть вторая, глава десятая. «Я могу быть медленным, — вкрадчиво сказал Лан. — А могу все сделать жестко». Гуан-де-Мин смотрел на него мутным взглядом, в котором стала отчетливо проступать ярость. Он начинал осознавать происходящее и что это вовсе не игра. Его усадили на стул посреди комнаты пентхауса, за стеной шумел общий зал, но сюда дверь заперли. Ашин остался около нее, поглядывая на происходящее. Попытавшись подняться, гуан мин был усажен Фейлин. Она выпустила аугментированные когти, и гуан мин сглотнул. На шее у него красовалась татуировка, самая настоящая не нейра как теперь многие делали. Вроде бы дракон или что-то в этом духе. «Ты знаешь о красной комнате, обманчиво, мягко», — сказал Лан. Он стоял перед гуан мином скрестив руки. Тот снова попытался встать, но Фейлин усадила его и на этот раз руку с плеча не убрала гуан -Мин оставил попытки и уже с откровенной злостью посмотрел на Лана. «Я не позволю так со мной обращаться. Да плевать, что ты позволишь или нет. У меня нет ни времени, ни желания. Расскажи все о красной комнате». С опаской Ашенсон глянул на Лана. Обычно тот действовал более сдержанно и не так грубо. Похоже, устал или хотел покончить совсем как можно быстрее. Да ничего, я не знаю, проворчал Гуандемин. Красная комната, Развлечение из Даркнета. Мне такое не по душе. Очень хорошо, что тебе такое не по душе, кивнул Лан. А значит, не хочешь сам подвергнуться пыткам? Что? Нет. Вы совсем рехнулись? Нет, нам нужны ответы, Срочно и быстро. Если ты при этом лишишься пары пальцев, это не очень принципиально. Не отпуская плечо Гуандемина, Фейлин ловко схватила его ладони и зажала в своей. Блеснули когти. «Да что вы хотите?» — завопил Гуандемин. «Имя того, кто стоит за красной комнатой. Не знаю я». «Очень жаль», — вздохнул Лан. «Очень жаль твои пальцы». Фейлин не давала ему двинуться, зажав и подхватила руку, примериваясь лезвиями. сон вздрогнул. Он не думал, что они собираются отрезать пальцы, уши или что там еще. Это в духе триад, а не корпораций. К тому же Ашен терпеть такое не мог. В горле застрял мерзкий ком. «Нет, но они же не всерьез!» Брызнула кровь. Гуан-де-Мин завопил еще больше, но Фейлин проворно заткнула его рот. «Подожди, Фейлин, вдруг он все-таки хочет что-то сказать», — предложил Лан. Она отпустила его только немного, чтобы он мог говорить. Гуан-де-Мин захлебывался всхлипами и буквально выплюнул. «Не знаю я ничего!» Но Микашинсон поверил, что они ошиблись. В конце концов, этот скользкий Суджин успел сбежать. А вдруг он попросту их подставил? Привел в ловушку, и вот прямо в этой комнате сейчас из вентиляции вылетят дроны. Перестреляют другие гости на вечеринке и не узнают. Он даже судорожно огляделся, когда Фейлин хотела продолжить, и Мин дернулся у нее в руках. «Ладно». Запоздало Ашенсон вспомнил, что Суджина прислала триада. «Не будут они так рисковать, подставляя великого дракона. Об этом все могут узнать, и тогда корпораты не дадут им житья». Хрупкий мир Гонконга держался на сотрудничестве. Суджин рассказал все, что знал, и привел к тому, кому известно больше. «Хорошо», — кивнул Лан, — «говори». «Я эту комнату всего несколько раз видел, а потом мне ее вживую показали, когда пустой стояла, конечно. Он впечатлить меня хотел, ублюдок, заручиться поддержкой дома Гуан, владелец красной комнаты, кто он? Шон -кан. Фейлин и Лан коротко переглянулись, на лице последнего мелькнуло удивление, но он снова принял сосредоточенный вид и вернулся к допрашиваемому. «И зачем ему это?» «Потому что он банкир, а хочет столько же власти, сколько у корпоратов и триад. Денег у него достаточно, но красная комната — это власть над чужими жизнями и чужими мерзкими интересами. Знаете, сколько важных шишек смотрели красную комнату? Все они на крючке Шона Кана. А еще он евразиец, считает себя лучше нас» у тебя есть доказательства фотка ублюдок запретил снимать но кто мне может что-то запретить лан кивнул и Фейлин отпустила гуандемина тот начал боюкать руку и лан с раздражением достал из кармана платок да ничего тебе не сделали обычный порез взяв платок гуандемин приложил его к руке неловко выудил из кармана телефон открыл и подал лану тот глянул повернул сначала Фейлин, потом Ашину Сону. Изображение было хорошим, четко видно стоявшего среди красных стен Шона Кана. Одну руку он отвел в сторону, как будто что-то показывал. Вся его поза сквозила уверенностью. В кадр попали узнаваемые стул, дверь. Сверху свешивались цепи, те самые, к которым приковали девушку на слитом видео. «Да», — голос Ашина дрогнул, — «это красная комната». «И Шон Кан хозяин положения в ней». Не вспомнив о телефоне, гуан мин встал и нетвердо направился к ванной. Едва он там оказался, Фейлин прикрыла дверь и заперла ее. «Чтобы никого не предупредил», — сказала она, — Лан кивнул. «Да, если он каким-то образом соврал, вернемся». «Эй, вас правда волнует этот парень, а не Шон Кан?» — нервно спросил Ашенсон и почти тут же спохватился. «У него действительно только порез?» — Фейлин кивнула. «Он трусливый, незачем серьезно ранить». Лан задумчиво потер подбородок. «Похоже, его не настолько удивила новость, что владельцем красной комнаты оказался главный городской банкир». «Это логично», — вздохнул Лан. «У него есть ресурсы, но нет принципов. Я даже рад, что это не кто-то из корпоратов. Хотя зачем банкиру разработки Брайана?» «Может, хочет свою корпорацию», — заметила Фейлин. «Если бы он основал компанию, которая делает цифровые копии людей, то стал бы самым влиятельным человеком в Гонконге» сон хотел вернуть что-то такое же умное в тему, но вместо этого спросил у Лана, «Ты ему правда хотел пальцы отрезать?» Лан не сразу понял, что спрашивает Ашан, а тот надеялся, что его переубедят. Фейлин только угрожала, если бы Гуан Мин упрямился, они ведь не стали бы... «Если бы потребовалось», — спокойно ответил Лан. Противный ком из горла ухнул куда-то в желудок, но легче от этого не стало. Ашинсон и не знал, что настолько не терпит пыток, да уж он бы никогда не смог стать зрителем красной комнаты. «Идем, нужно отыскать Шона Кана и пусть дальше власти разбираются», — сказал Лан. Он помедлил, смотря на Ашина, как будто не уверен, что тот сейчас захочет следовать за ним. Ашин и сам не был уверен. Перед глазами еще стояла брызнувшая кровь и невозмутимое лица Лана и Фейлин. «Я останусь тут», — заявил Ашенсон. «Влезу в систему Кана, подготовлю все. Заодно и за этим присмотрю». Он махнул рукой в сторону ванной. Лан хотел сказать что-то еще, но в итоге сжал губы, кивнул и вместе с Фейлин вышел. Почти в этот же момент задергалась ручка в ванной и раздался приглушенный голос. «Эй, вы меня заперли?» «Для твоего блага», — отозвался Ашенсон. «Посиди немного, пока все не уляжется». Гуандемин грязно выругался, потом вздохнул и больше не говорил. Усевшись на пол, Ашенсон развернул экран и нырнул в сеть. Тут никто не грозился отрезать пальцы, не было никаких трущоб и борьбы корпораций, только данные и системы. На пентхаусе Кана стояла довольно мощная, Ашен не мог не восхититься. На пальце банкира он видел суставчатое кольцо, похоже, оно подключалось к местным системам. Идти стоило осторожно, не претендуя на секреты, просто прощупывая. В конце концов, Ашен и не планировал найти что-то интересное, всего лишь рассмотреть. Не возвращаться в зал с Ланом. Он медленно обходил сложный код, когда экран поддернулся помехами. Это всегда означало что-то тревожное. Ашенсон насторожился. А спустя пару мгновений высветились ярко-красные буквы. «Неужели ты думал влезть в мою систему?» «Так, чтобы я не заметила...» Ответ не требовался, потому что тут же появилось следующее. «Я заметила». «Какого?» А Шансон почти не сомневался, что эта девочка в красном. «Но с чего она в системе пентхауса, если только она не любовница Шона Кана и не живет здесь? Или красная комната где-то рядом? Все системы связаны, и она следит за ними». Резко схлопнув все окна, Ашинсон подскочил, сворачивая все, что делал. Лезть сейчас к девочке в красном он не желал. Это была бы захватывающая схватка, но она же тревогу поднимет. Пока, правда, местные системы молчали, Ашин их фонова отслеживал. Он хотел выйти из комнаты, но дорогу ему преградили двое мощных амбалов. Они не спрашивали, не уточняли и ничего не говорили. Скрутили Сона, не позволяя дотянуться пальцами хоть до какого-то импланта. Когда Ашину Суну вывернули руки за спину и потащили прочь из комнаты, сунув в рот кляп, он понял, что дело плохо. Лан и Фейлин оглядывались, к ним подошла Ева. В толпе кто-то хотел снова поговорить с великим драконом, но он неизящно отвернулся, подхватывая Еву под руку. «Что случилось?» — спросила она. Лан наклонился к ее уху, и со стороны жест можно было счесть почти интимным — «Шон Кан!» — шепнул Лан. «Он владелец красной комнаты. Не можем его найти!» Ева вздрогнула. Она знала Шона, пусть не так хорошо, но знала. Он не мог организовать что-то столь же мерзкое, как красная комната. «Вы ошиблись, — уверенно сказала Ева. — Есть доказательства. Гуандемин его сдал. Слова какого-то психа!» Наследника дома Гуан, ему незачем лгать. Я выдумала, он начнет убеждать, но вместо этого Лан достал из кармана телефон и показал. На фото она увидела красную комнату и Шона Кана. «Даже если Гуан де Мин соврал, — негромко сказал Лан, — Кан хорошо осведомлен о комнате. Знает, где она водит туда. Понимаю, это слабое доказательство, но пусть разбираются власти. И все?» «Просто отдашь полиции телефон, фото? Нет!» — внезапно подала голос Фейлин. Эндрю присоединится к Кашину, и они взломают систему Кана. «Нам нужно перехватить управление дронами или хотя бы узнать, где они. Что логично, иначе им все еще можно отдать команду. Какая разница, кто действительно виновен, если они к тому моменту будут мертвы? Правда, Еве казалось странным предъявлять обвинения по одному фото». «Пусть Шон что-то знает, но он не может быть организатором красной комнаты». Похоже, последние слова она сказала вслух, потому что Лан сжал ее руку, чтобы вела себя потише. Но ответил не он, а голос в голове. «Может, Ева». Я подозревал об этом. Шон Кан был самым вероятным кандидатом. «Почему не сказал? ахнула Ева. «Ты бы не поверила, а я не был уверен в правильности своих воспоминаний». В правильности воспоминаний Брайана, который, похоже, начал подозревать еще полгода назад, он никогда бы не стал никого обвинять без весомых доказательств в этом весь Брайан. Возможно, он пытался их собрать, или, скорее всего, Шон или кто-то еще уговаривал его продать разработки. Он догадывался, а потом его убили, и копия пошла тем же путем догадок и недоговорок. «Придурки!» — пробормотала Ева, не зная точно, кого она имеет в виду, Брайана, Шона или даже Лана. Последний покосился на нее, но ничего не спрашивал. Он успел понять, когда Ева смотрит в пространство и обращается к Брайану. Повернув кольцо на пальце, Лан включил инфолинки локальную сеть, чтобы тоже слышать Брайана. Несколько секунд молчал, скорее всего, тот пересказывал то же, что сказал Еве. Потом голос Брайана зашлестел для них обоих. «Думаю, я смогу помочь с взломом его системы, даже если дроны подсоединены в другом месте секретно. В общем, мы найдем информацию в облаке, не проблема. Тогда давайте сделаем это, а потом отдадим Кана властям. Для этого сначала пришлось отыскать Яо с Эндрю, которые устроились в дальнем углу комнаты». Они заняли кожаный диван под раскидистым живым растением. Эндрю даже экран не разворачивал, надел очки и водил руками перед собой. Зорко, следящий за окружением Яо, спроваживал всех заинтересованных, кто подходил ближе. Лан в полголоса в двух словах обрисовал им ситуацию. «Да, лучше сначала с дронами разобраться», — кивнул Яо. «Этот Кан никуда не денется. В конце концов, мы у него дома». Эндрю добавил, не снимая очков — «Идем к Ашину Сону. Вдвоем и с помощью Брайана мы быстро справимся». Фейлин двинулась первой, ловко отводя в сторону навязчивых людей, которые не понимали, зачем приходить на вечеринку с другой целью, кроме нелепой болтовни. Они обогнули официанта с напитками, столик с закусками и двинулись к неприметной двери в конце коридора. Ева успела смириться с мыслью, что Шонкан причастен к красной комнате. В конце концов, она почти не знала его. Приятный мужчина, умный, обходительный, красивый. Ему были интересны те же темы, что и ей. Он как будто знал вкусы Евы. Как будто знал. Выяснил заранее, чтобы через нее подобраться к Брайану. Быстро понял, что ей ничего не известно о работе брата, вот они и расстались так быстро. Прерывать контакты Шон не стал, но и никогда не лез к Еве, не предлагал возобновить отношения. Отстав от остальных, Ева прошептала «Брайан, когда Шон Кан говорил с тобой?». Запоздала подумала, что обращалась к копии как к живому Брайану, но в конце концов сейчас она говорила скорее с воспоминаниями. «Чуть больше года назад», — отозвалась копия, — «если считать с нынешнего дня. Мы разговаривали на скачках, оба обсуждали новые проекты. Я тогда ляпнул лишнего, после этого Шон очень интересовался. Навязчиво интересовался, что у него за проект, я так и не понял. Возможно, красная комната. И после Шон сблизился с Евой. Она шла позади, поэтому не сразу поняла, что происходит. Зашла вслед за остальными, но вместо Ашина Сона увидела Шона Кана». Небольшая безликая комната, в которой никто никогда не жил. Открытая дверь вела в ванную, стоял стол с изящной дорогой вазой со свежими цветами, несколько кресел и диван, где развалился Шон Кан. «Я ждал вас!» — просиял он улыбкой голливудского актера. Эндрю тут же незаметно отступил в сторону. Я и Фейлин, наоборот, придвинулись к Лану, как будто ему что-то угрожало. На самом деле Шон не делал опасных жестов, а его поза выглядела обманчиво расслабленной. «С вашей стороны смело сюда прийти», — заметил Шон, — «но это дало мне уникальную возможность». Он поднялся легко, будто огромная кошка, изящная, но чертовски опасная. Подошел Шон вовсе не к Лану, а к Еве, взял ее руку и коснулся губами ладони. Я его так опешила от действий, что даже не возражала, не нашла, что возразить. Вмешался Лан, мягко отстраняя ее». «Не столько не позволяя что-то делать, сколько защищая от Шона». Тот усмехнулся, смотря на Лана. Голубые искусственные радужки буквально светились. «В том числе поэтому я тебя ненавижу, Шенни Лан. Если бы не нелепая договоренность ваших семей, Ева уже была моей. Я бы никогда не была твоей», — процедила Ева. Ее задело обсуждение, как будто она товар, некий приз, неодушевленный предмет. Шон Кан перевел взгляд на нее и усмехнулся. «Разве? Я тебе нравился. Стоило приложить чуть больше усилий, и ты была бы моей, если бы не навязанная свадьба». Еве не хотелось признавать, что он прав. Она была так слепа, что ей казалось, Шон Кан — отличный мужчина, верный друг. «Ты ведь хотел подобраться к разработкам Брайана», — сказала она. На миг Еве показалось, что Шон начнет отрицать — Ей хотелось этого. Какой-то частью себя ей хотелось верить, что она не была разменной монетой, что Шон вовсе не так уж плох, он был ее другом. Он лишь улыбнулся. «Моя дорогая, ты очень проницательна, и ты убил Брайана. Его убила девочка в красном, наняла кого-то у нее личные счеты. Я всего лишь хотел получить информацию, а если ее нет, что ж, проект Брайана мог быть хорош, но и мой оказался выгоден». Шонкан вернулся на диван перед гостями, вальяжно уселся и провел рукой по запястью, вызывая экран инфолинка. Ева была готова к чему угодно, столбиком цифр, даже записи смерти Брайана, но вместо этого увидела совсем другое. Похоже, шла трансляция, мерцала цифра просмотров, маскирующиеся под странными никами, люди писали комментарии. На самом экране развернулась красная комната с алыми стенами, полом, потолком, терявшимся во мраке. На стуле человек в костюме, его запястья связаны сзади, голова склонилась на грудь, кажется, он без сознания. «Отпусти его!» Только услышав ледяной тон Ланы, Ева наконец-то поняла, что на стуле Ашенсон. «Он решил к нам влезть?» — непринужденно улыбнулся Шонкан. Девочка в красном его засекла. «А крыс принято наказывать, не так ли?» К Ашенсону подошел человек в маске, в руках он сжимал шприц показал его публике на камеру, а потом аккуратно вколол в шею Ашина. «Только двиньтесь», — угрожающе произнес Шон, когда Фейлин и Яо подобрались для прыжка или удара. «У меня работает система контроля здоровья. Если со мной что-то случится, девочка в красном получит сигнал и тут же отдаст приказ убить вашего друга. Медленно и мучительно. Покажи, как видите, он жив, только тестирует на себе препараты. Публика от такого в восторге». На экране Ашансон поднял голову, но взгляд был мутным. Он едва понимал, что происходит. Открыл рот, но вместо слов закашлялся. «Я нашел дроны!» — неожиданно подал голос Эндрю. Он стоял за спинами остальных, никто не обращал на него внимания, а он, похоже, успел влезть в местные системы. Подкорректировал программу. «Они не взлетят!» «Одних этих дронов хватит для властей, чтобы предъявить серьезные обвинения, но это если они бросят сона. Лан стоял, не двигаясь. Ева знала, что он никогда этого не сделает. Довольно улыбающийся Шон Кан тоже понимал. Для этого и захватил Ашена Сона. «Вы уйдете», — ровно проговорил Шон Кан. «Тогда ваш друг выживет. Его привезут». Живого, но, возможно, с месивом вместо мозгов. На экране Ашинсон Сон дернулся, и сначала его подумала, он хочет вырваться, но его затрясло, как в судорогах. Эндрю продолжал, как будто не знал, что творится на экране, а может, действительно не знал. «У дронов сложная программа, несколько надстроек. Я почти уверен, что командовала ими девочка в красном». Хотя я с особым удовольствием купил твою ДНК, добавил Шонкан, смотря на Лана. У этой девочки свои планы по поводу Брайана и его разработок. А мне плевать на ее развлечения, пока она так хорошо поддерживает работу Красной комнаты. Он даже позволил поиграть с моими дронами самодовольный, больной ублюдок. Когда-то он рассказывал Еве о том, что не может найти своего места евразиец, не принадлежащий ни Востоку, ни Западу. Его понимала это, сочувствовала, хотя теперь не знала, говорил он тогда искренне или попросту знал, что это волнует и ее саму. На самом деле Шонкан не принадлежит ни Востоку, ни Западу. Он ублюдок, у этого понятия нет национальности. Он сосредоточил внимание на Фейлин и Яо как самых опасных, следил за Ланом. Возможно, его не так волновали дроны, к которым подобрался Эндрю, ведь систему комнаты защищала девочка в красном. Еву он недооценил, не взял в расчет. Поэтому на его лице читалось искреннее недоумение, когда он повернулся к ней, увидев в занесенных руках зажатую вазу. Силы Ева обрушила ее на голову Шона. Она помнила, что потеря сознания не фиксируется системой контроля здоровья. Конечно, сил Еви не хватило. Шон Кан не вырубился, но тут стремительно метнулась Фейлин. Ее рука коснулась нескольких точек на теле Шона Кана, и он обмяк. «Урод!» — констатировал я, Яо то, о чем думали все. Инфолинк продолжал работать, экран висел в воздухе, и Лан сосредоточенно смотрел на него, а не на Шона Кана. «Эндрю!» — напряженно сказал Лан. — Ты можешь отследить сигнал. Аша забрали не так давно. Красная комната должна быть неподалеку, в этом или соседнем здании. — Пытаюсь, — отозвался Эндрю. — Но тут защиту ставила девочка в красном. Все зашифровано. — Где шифратор? — подал голос Брайан. — Я знаю эту систему. У Кана должен быть код. Наверняка где-то спрятал. Может, тоже в импланте. Ева догадывалась, что вовсе не в импланте. Она пересказывала остальным слова Брайана, попутно расстегивая пуговицы пиджака и рубашки бесчувственного Шона Кана. На груди у него обнаружилась татуировка Феникса, мерцавшая наночастицами. Те могли изменять порядок, формируя на теле новый рисунок. Последние разработки нейротатуировки. Шон Кан хвастался, что в них можно прятать секреты. «Да», — подтвердил Эндрю спустя пару минут. «Там есть код. Взламываю». Лан уже направлялся к двери, включая Горацио. «Кидай мне координаты, Фейлин, со мной. Мы найдем Аша. Яо, Ева, Эндрю, останьтесь тут. Заприте дверь, присмотрите за Каном. Когда Аш будет у нас, зовите власти».